Глава 17. Неуверенность. Неуверенность и уверенность это иррациональные чувства, которыми вы можете управлять самостоятельно. Представьте себе место, которое дает вам уверенность. Вы окружены людьми, которым доверяете. Почувствуйте, как вы сами можете дать себе чувство уверенности. Ешка Брайтнер, Замедление на полосе обгона: Курс осознанности для руководителей. На следующий день. Не успел я доделать свои утренние дыхательные упражнения, как предложение фирмы о расторжении трудового договора, уже пришло на мою электронную почту. В основном все было так, как мы и обсуждали накануне. Я из принципа внес пару изменений в проект и отослал письмо. Я попросил, чтобы подписанный договор с внесенными изменениями лежал у меня на столе сегодня в три часа дня, затем составил заявление от имени Драгона что он освобождает адвокатскую фирму Дрэзена, Эркеля и Данвица, от каких бы то ни было требований и в будущем, как и в прошлом, будет работать исключительно со мной. Это письмо я напечатал на одном из чистых листов, подписанных Драгоном, и положил в свой портфель. Затем подошло время встречи с Сашей на детской площадке. Сегодня я снова решил оставить свою Ауди возле дома и исследовать новый свободный мир пешком. Я уже выложил все личные вещи из машины. Ключи от нее я сегодня сдам в офис. Фирма могла самостоятельно забрать служебный автомобиль и вернуть его в лизинговую компанию, если им так угодно. Я больше никому не позволю указывать мне, на каком транспорте передвигаться». Как выяснилось, у детской площадки в Дворцовом парке есть три невероятных преимущества в качестве места для конспиративных встреч. С одной стороны, по утрам его посещало множество нянек и мамочек, а также бабушек с детишками, то есть там стоял постоянный шум от Тимов и Ноэми, а также мамочек, кричащих «Тима! Ноэми! Брось это, пожалуйста!» Если при таком уровне шума сесть на скамейку, то уже на расстоянии двух метров никто не в состоянии будет услышать даже обрывки вашего разговора. Предполагаемый недостаток. На детской площадке двое мужчин – смотрелись как два трансвестита на встрече салафитов. Отсюда непосредственно вытекало следующее преимущество «Соответственно, и нам бросились бы в глаза возможные согледатые. Третье преимущество носило содержательный характер. То, что я собирался обсудить с Сашей, когда мы договаривались о встрече, имело, откровенно признаться, много общего с ручными гранатами и трупами. Однако со вчерашнего вечера Список тем немного расширился. Теперь разговор вплотную затронет детей. Что касалось детей, то Саша был идеальным партнером. Саше было 29 лет. Он был не очень большого роста, но жилистый. Он казался хитрым, лукавым и всегда небрежно одетым. Не то чтобы неподобающе, но так, будто он вскочил с кровати 10 минут назад и под одеждой у него пижама с каким-нибудь супергероем. И причесаться и почистить зубы он не успел. Это приводило к тому, что незнакомцы, как правило, недооценивали Сашу, что для некоторых из них становилось смертельной ошибкой. Шесть лет назад Саша приехал из Болгарии в Германию. Первые годы он работал на Тони, сначала барменом, потом заместителем управляющего. Саша был умным и знал почти всех швейцаров, всех дилеров и всех проституток в клубе Тони. Как выяснилось, Саша еще хорошо разбирался в компьютерах, Он не был ботаником, но через короткое время стал заниматься всеми проблемами с вирусами и интернетом. Чего никто не знал, так это то, что днем Саша ходил в университет, чтобы завершить образование и получить немецкий диплом. Однако спустя три года Саша понял, что не может пять дней в неделю уходить из клуба в 8 часов утра, чтобы в 9 часов оказаться в университете. Из-за этого Саша бросил учебу, чтобы совсем не отупеть как мафиозе, Он решил получить образование, на которое будет уходить первая половина дня и не слишком много денег. Саша стал педагогом. Он попросил Тони дать ему работу в дневные часы. За неделю до этого водитель «Драгона» засветился возле начальной школы за езду на скорости 120 км в час. Тони рекомендовал «Драгону» Сашу и поручился за него, воспользовавшись шансом ввести свое доверенное лицо в ближайший круг «Драгона». Так и познакомились Саша и Драгон. Саша всегда оставался лояльным к своему актуальному работодателю и потому не годился в качестве информатора для Тони. Отношения между Тони и Сашей заметно охладели. Работа была идеальной для Саши. Драгон спал допоздна и в течение дня решал свои вопросы из дома. Таким образом, Саша по большей части был нужен только после обеда, а потому мог спокойно посвящать себя педагогическому образованию. Спустя три года он с отличием сдал выпускные экзамены и рассказал об этом Драгону лишь тогда, когда получил на руки диплом. Драгон чуть не умер от смеха. Саша и я были единственными людьми с высшим образованием среди тех, кто имел прямой доступ к боссу мафии, а теперь у Саши был еще и диплом педагога. Драгон начал пенять мне, что у меня нет педагогического образования, которое есть даже у его водителя. Так я и узнал о дополнительной квалификации Саши. Когда я пришел на детскую площадку, Саша уже сидел на скамейке и смотрел, как носятся дети, я сел рядом. «Прекрасное место», — начал я. «Когда я смотрю, как носятся безгрешные дети, я расслабляюсь. А разве есть грешные дети?» — поинтересовался я. Нет, их так же мало, как безгрешных взрослых. Всякий опыт обременяет тебя виной за то, как он получен. Ты сейчас педагог или философ? Кто работает с детьми, не видит здесь особой разницы. Моя малышка учит меня тому же. Однако она, скорее, маленький философ. Она классная девочка твоя, Эмили. Как у нее дела? Я поставил Саше в заслугу то, что он запомнил имя Эмили. Прекрасно насладилась выходными на озере. «А Драгон?» — поинтересовался Саша. «У него тоже все хорошо. Так как он официально никогда не был в моем багажнике, он не хочет, чтобы кто-то знал, где он из него вылез. Но мы поддерживаем связь. Драгон же сказал тебе, что хочет, чтобы все и дальше работало. У меня тут его первые указания». «Правда, это будет сложнее, чем планировалось», — заметил Саша. «Вот что глупо в людях, которые ничего не знают об осознанности». «Они все оценивают. В чем проблема?» «Ну...» — выдавил Саша. «Честно говоря, тут не одна проблема, а целая куча. Как приверженец безоценочного восприятия и как человека, владевший искусством однозадачности, я попросил Сашу назвать по порядку все аспекты, которые он оценивает как проблемы». «По порядку? Ну, хорошо. Дело в том, что Драгона чуть не убили, меня чуть не убили, Игоря убили и Мурата тоже убили» то неизрядно выпендривается. Если мы ничего не предпримем, то начнется настоящая война с Борисом. То, что Драгона и Сашу должны были убить, стало для меня новостью. Однако и далее Саша написание проблем находилось в некотором противоречии с моим состоянием глубокого релакса. Хорошо, давай начнем с конца. Что там с войной между бандами? Борис в ярости из-за того, что Драгон убил, а потом поджег Игоря. Но больше всего он в ярости из-за того, что Драгон не высовывается, чтобы принести свои извинения. Борис не может дозвониться и до тебя. Он дал мне знать, что ждет, чтобы до вечера либо ты, либо Драгон лично связались с ним. В противном случае он каждый день будет кончать одного из офицеров Драгона, до тех пор, пока любезный господин не соизволит переговорить с Борисом. При этом ему не составит труда прикончить Драгона, тебя или меня, прямо здесь и сейчас». Борис действительно вне себя от ярости. С этим нельзя было не считаться. Но есть способы успокоить Бориса. Он деловой человек. Чужая жизнь всегда имела для него свою цену. И заплатить за жизнь Игоря можно было деньгами, наркотиками или переделом границ. Это, конечно, нехорошо, но объяснимо. Однако прежде чем я встречусь с ним, мне все же хотелось бы знать, что произошло на той стоянке. Расскажи, пожалуйста, все с самого начала. Ладно. Недели две назад у Тони снизились все показатели. Оборот упал. Не сильно, но так, что уже нельзя было закрывать на это глаза. И в чем причина? Тони утверждает, что на его территории кто-то стал толкать дурь за полцены. Это и подорвало его рынок сбыта. И что сказал на это Драгон? Он предположил, что Тони продает часть его товара, а деньги берет себе. Но доказательств у него не было, и он хотел обсудить сложившееся положение на ближайшей встрече офицеров, если у Тони не появится к тому времени лучшего объяснения. «И? Нашел Тони лучшее объяснение?» «Объяснение-то он нашел. Вот только после пятничного инцидента я сильно сомневаюсь, лучшее ли оно». «Что вам сказал Тони?» «Тони сказал, что пораспросит людей, прижмет пару дилеров, переломает кое-кому кости и так далее». И вот в пятницу вечером мне звонит Мурат и рассказывает, что якобы все прояснилось, кто за этим стоит. Игорь. Он будто бы с согласия Бориса стал развивать свой собственный рынок сбыта на нашей территории. И выручку за проданную дурь он должен был получить в пятницу вечером на той самой парковке. Прекрасная возможность поймать Игоря с поличным. Это стало бы и доказательством того, что Борис ни во что не ставит драгона. Ясно? «А почему Тони не сказал это Драгону лично? Почему он послал к тебе Мурата?» «Я сам задаюсь этим вопросом, скорее всего, чтобы в случае необходимости иметь возможность все отрицать, если что-то пойдет не по плану». Так и вышло. «Как это случилось?» «Значит так, мы едем в Братиславу, мне звонит Мурат, после звонка мы отправляемся на ту самую парковку, видим в Минивэне Игоря и еще какого-то типа». «Драгон орет на Игоря. Я брызгу ему на штаны бензином. Драгон поджигает его. Подпаливаем ему зад. Обычное дело. Этим все и должно было закончиться. Я уже держал в руках одеяло, чтобы потушить огонь. Но тот второй, якобы связанный с наркотой, тип вытаскивает ручную гранату и пытается выскочить из минивена. Вместо того, чтобы тушить Игоря, я накидываю одеяло на того типа, Выбиваю у него из рук гранату, из которой он не успел еще выдернуть чеку. Горящий Игорь, воспользовавшись моментом, выбегает из минивена. Миневен тоже загорается, Драгон бежит следом. Я вижу, как подъезжает автобус с детьми, вырубаю этого идиота с гранатой и бегу к нашей машине. Остальное есть на видео». «То есть ваш план состоял в том, чтобы подпалить зад Игорю и все?» Саша кивнул. «Да». А потом мы отвезли бы его к Борису и поговорили о том, как Борис мог бы извиниться за это дерьмо. Я покачал головой. Порой самый лучший план может не сработать. Это как посмотреть. Я уловил какой-то странный тон в Сашином голосе. Что ты имеешь в виду? Саша помедлил. Может, имелся и другой план? Драгон был в таком бешенстве, что не обратил на это внимания, но тот тип с гранатой, кажется, ни капли не удивился при нашем появлении. Вот Игорь однозначно был удивлен, а тот тип, похоже, нас ждал, чтобы всех нас уложить. Ого, я вполне осознанно убил осинную матку, в то время как кто-то другой совершенно неосознанно сунул палец в ее гнездо. Кто этот тип? Без понятия, ни разу его не видел. Но поскольку он взорвался в машине, на него уже и не посмотришь. А что с наркотой? В том-то и дело, никакой наркоты совсем. На той парковке Игорь, скорее всего, собирался заключить сделку по оружию. Ручные гранаты. И какой был смысл заманивать драгона и тебя в эту засаду? Кому от этого был толк? То не, конечно. И подозрение на него никогда бы не пало. Кроме меня и драгона, никто не знал, что у него были терки с драгоном. Возможно, он чересчур поспешно заявил свои претензии на наследство Драгона и подчеркивал необходимость скорейшей войны с Борисом. Но ведь план не сработал, если таковой и был. Драгон-то выжил. Саша пожал плечами. Зато все остальное удалось. Игорь мертв, Борис вне себя от ярости. Драгон залег на дно, а Тони вышел сухим из воды. Никто и не подумает о его темных делишках, раз Драгон считает, что это Борис заманил его в ловушку. Черт, положение было еще более запутанным, чем мне казалось до сих пор. «Ладно», — я зажмурился. «Если то не хотел развязать войну, то как в эту картину вписывается убийство Мурата?» Саша покачал головой. «Понятия не имею», — признался он. «Но после этой неразберихи на парковке Мурат позвонил мне. Был очень растерян. Хотел непременно поговорить с Драгоном, но ни в какую не признавался, о чем будет беседа. Очевидно, он наделал штаны от страха. Я сказал ему, чтобы он позвонил тебе» что ты рупор Драгона. Так он и сделал. В воскресенье вечером он оставил мне сообщение на автоответчике. Хотел встретиться со мной утром в заповеднике. Может, он струхнул, потому что сам отправил Драгона в ту ловушку. Может, хотел тебе признаться в этом. Если его застрелили из-за того, что он собирался сдать Тони, то это значит, что Тони знал о содержании его звонка мне. Я хоть и подозревал, что меня прослушивают, но все же думал, что это делает полиция. Саша напрягся. Было видно, как он складывает один плюс один. «А если у Тони есть информатор в полиции?» «Так он узнал о содержании вашего разговора, и у него сложилась общая картинка», подытожил он наконец, я кивнул. «Вполне возможно. И тогда, вероятно, меня ждала бы та же участь, если бы я встретился с Муратом. Я не нужен Тони, и он, должно быть, опасается. Вдруг я узнаю, что Драгон имеет на него зуб». Саша с беспокойством посмотрел на меня. «Приставить к тебе для охраны ребят Вальтера?» – спросил он. Вальтер у Драгона был офицером, отвечающим за торговлю оружием. Его легальным прикрытием являлась охранная фирма. Мальчики и девочки Драгона были очень полезны, когда речь заходила об охране. Однако круглосуточная охрана в данный момент – это было последнее, в чем я нуждался. «Пока не надо», – сказал я быстро. «Я...» Я подожду разговора с Борисом. К тому же мне еще нужно обсудить все, что ты мне рассказал с Драгоном. Я отдам тебе знать о его решении». Повисла небольшая пауза. Причиной этому послужило в первую очередь то, что после всех этих тем о предательстве, убийстве и мести я не знал, как начать разговор о детском саде. Саша снял с меня эту проблему. «Ну, а какие указания дал Драгон?» – спросил он. Я постарался не выдать своего волнения, когда предъявлял Саше приготовленную со вчерашнего дня бульварную газету. Она была вся испещрена обведенными словами, связанными между собой. А еще на ней красовался отпечаток большого пальца драгона. Саша начал расшифровывать это произведение искусства. Планы на бордель изменились. Подчиняем себе родительскую инициативную группу. Создаем не публичный дом, а детский сад. В течение этой недели. Дальнейшие указания через адвоката. Саша Шарашина посмотрел на меня. «Я что, огрел драгона по голове крышки багажника? Что это значит?» Шум на детской площадке, казалось, резко прекратился. У меня было такое чувство, будто все дети вдруг посмотрели на меня и задали тот же вопрос. «А матери этих детей возмущенно глядели на меня. Почему я не отвечаю их детям?» Даже птицы умолкли и напряженно ждали ответа. Но больше всех его ждал Саша, и пустыми отговорками от него не отделаешься. Передача детского сада в ведение организованной преступности – безусловно, отличная возможность для отца, который трудится на эту организованную преступность и хочет, чтобы его дочка получила хороший уход. Однако это отнюдь не решало проблему того, как реагировать на угрозу бандитской войны, разгорающийся вокруг босса этой организованной преступности, залегшего на дно и объявленного в розыск. Короче, меня охватило чувство неуверенности. Действительно ли я смогу в этом пункте объединить работу и личную жизнь? «Неуверенность и уверенность — это иррациональные чувства, которыми вы можете управлять самостоятельно», — писал ешка Брайтнер по этому поводу. «Представьте себе место, которое дает вам уверенность». Вы окружены людьми, которым доверяете. Почувствуйте, как вы сами можете дать себе чувство уверенности. Итак, мысленно я покинул детскую площадку. Я представил, что сижу рядом с Эмили на причале у дома на озере. Тепло деревянных досок перетекает в мое тело и расслабляет мышцы. Звук разбивающихся брусья волн успокаивает нервы. Блики солнца на воде мое зрение. Ну что сказать, не такая уж нелепая мысль. Начал импровизировать я. С одной стороны, Драгон еще до конца не уверен во всех этих интригах, связанных с Тони. Как ты и сказал, он не совсем адекватно воспринял того типа с гранатой. Но он же знает, что все это не детский день рождения. Перебил меня, Саша, именно. И поэтому мысленно я взял Эмили на руки и бросил орешек в воду, поэтому Драгон... «Хочет оставить все дела в своих руках. Как раз потому, что он залег на дно, он и не хочет пускать все на самотек. Он хочет не отвечать на чьи-то действия, а действовать самому». «Ну вот, пожалуйста», — звучит неплохо. «И при том действовать самостоятельно, так будто ничего и не произошло», — продолжал я. «Элитный бордель, который запланировал построить «Драгон», — это долгосрочный проект». Сейчас детский сад отказывается освободить помещение, и значит, нам нужно сначала взять его на себя. Детский сад вместо бандитской войны. Это и будет означать самостоятельность. Не заботиться об этом проекте только потому, что кто-то провоцирует бандитскую войну, это означало бы неуверенность. Но этот кто-то посмотрит на все по-другому. Именно это Драгон и имеет в виду. Этот кто-то ждет, что Драгон остановит все свои долгосрочные проекты и сконцентрируется на нависшей над ним угрозе бандитской войны. Так пусть этот кто-то отработает свое в пользу Драгона. Я с вызовом посмотрел на Сашу. Что ты делаешь в детском саду с детьми, которые нарушают порядок? Порой действительно помогает просто игнорировать это. Но вот видишь, если сейчас Драгон возьмет на себя детский сад, вместо того, чтобы ввязываться в войну с Борисом, Мы скоро увидим, кто из-за этого нашего спокойствия занервничает. Но что он будет делать с этим садиком? Не стоит ли нам заниматься наркотой, оружием и шлюхами, чем мы всегда и занимались, само собой? Но для этих дел не нужны новые указания. Все идет, как и шло. Детский сад и элитный бордель – это политика. Пока детский сад по своей собственной инициативе покинет здание – и все разрешения будут готовы для публичного дома, пройдут годы. Если мы подчиним себе детский сад, то сможем прикрыть эту лавочку в нужное для нас время тихо и мирно». В эту часть своего плана я и сам с трудом верил. я заметил, как мой мысленный причал слегка пошатнулся. «Ага, детский сад – наша единственная и самая срочная проблема на сегодня, которая не дает покоя Драгону. Единственная, которой Драгон дал указание». Этот детсад огрызнулся на драгона. Смотри, когда конкурирующий наркокартель огрызается на нас, то мы не уничтожаем его, а берем на себя. Постоянные клиенты — это чистый доход. Мое сравнение детского сада с наркокартелем привело к тому, что причал наклонился так сильно, что я упал в озеро. И во сколько оценивается клиентская база детского сада? Ну, все просто. Так, значит... К примеру, у каждого ребенка, как правило, двое родителей. Так что на одно место в детском саду у тебя приходится три контакта. Ребенок, отец и мать. А родители зависят от места в хорошем детском саду точно так же, как наркоманы от хорошей дури. Они сделают для тебя все, что ты захочешь. Я изо всех сил цеплялся, запречал, как вор верхолас Но Саша, похоже, не догадывался об этом. Хорошо, сказал он неожиданно. Тогда берем на себя детский сад. Я недоверчиво посмотрел на Сашу. «Я все улажу, не проблема». «Что, прости?» «Только сейчас я заметил, что больше не нужно продолжать мой нелепый бред». Причал снова стоял на месте. «Я поговорю с людьми из родительской инициативной группы». «Драгон хочет, чтобы все было в порядке к началу следующей недели, то есть разговор с учредителями нужно провести уже на этой неделе». Я с облегчением встал и отдал Саше записку с именами, адресами, и номерами телефонов учредителей ООО «Как рыбка в воде». Саша тоже поднялся. «Я не понимаю, зачем такая спешка, но это дело Драгона, ясно. В течение недели. Но передай, пожалуйста, Драгону, что у меня есть одно пожелание». Я вопросительно посмотрел на него. «Если наш синдикат ввязывается сейчас в это дело с детским садом, то я хочу руководить этим подразделением. Ты хочешь, а ты видишь тут какого-то другого педагога с образованием?» Саша был еще более хитрым, чем я думал. Став руководителем подразделения в картеле Драгона, Саша автоматически переходил в статус офицера. На одном уровне с Тони, что было неплохо, если Тони стоял за нападением на Драгона. Это не проблема, думаю, Драгон и сам хочет того же. Я посмотрел на Сашу и увидел, что эта новость заставила его гордиться собой. Наконец-то его качества были оценены по достоинству. Пусть даже исходила эта оценка от гипсового слепка большого пальца порубленного преступника. «Драгон хочет провести личную встречу со мной и со всеми офицерами, на которой мы наметим курс и сообщим, что в остальном все остается по-прежнему». «Я об этом позабочусь. На какой конкретный день?» — спросил Саша. «Самое раннее, в четверг. Твою теорию по поводу Тони я должен в спокойной обстановке обсудить с Драгоном и, возможно, подготовиться к последствиям». В одночасье это сделать не получится. Саша подошел к скамейке, где стояла металлическая корзина для мусора. Он поджег газетный лист и бросил в корзину. Задумчиво смотрел на дымящийся пепел. Казалось, что-то беспокоило его. «Это дело с детским садом, возможно, будет небольшим утешением для Наташи», сказал он наконец. «Кто такая Наташа?» «Моя знакомая. Какое отношение она имеет к детскому саду?» «Никакого, только к дому. Наташа вообще хотела работать в этом борделе, которого теперь не будет». «А почему тогда ее обрадует новость о детском садике?» «Если я буду управлять этим садом, то она сможет приводить туда обоих своих детей на целый день. Как ты сам сказал, от места в детском саду прежде всего зависят родители, не дети». Я кивнул. «А кто же сейчас присматривает за ее детьми?» Саша улыбнулся. И «Я». При этом он повернулся к детской площадке. «Александр, Лара!» — крикнул он. «Идите сюда, мы уходим!» Александру и Ларе не пришлось повторять дважды. Они сразу пошли с Сашей. «С первым наркоманом, который подсел на мой новый наркотик. Места в детском саду».